Глава 57. Марбус. Елена Валентайн превратилась в слух: Тетушка говорит, что из меня плохой рассказчик. Мне следует больше читать, а потом пересказывать прочитанное, заметил мальчик. Это отличный способ. Он работает и помогает структурировать информацию. Я так всегда делаю, когда мне нужно подготовить выжимку прочитанного, а записывать некогда. Мама, правда, ворчит, что мочит это еще полчаса слушать про птичек. Елена решила его поддержать, но как бы не запутала еще больше. «Мне кажется, я мог бы слушать вас часами», — вздохнула Эдриан. «Вы такая спокойная, как озеро, куда мы с тётушкой ездили два года назад. Хочется просто быть рядом». «Это потому, что у вас серьезные возмущения между разнородными магическими потоками. Я так предполагаю, хотя до сих пор в этом не разбираюсь. А у меня, наоборот, никаких потоков. Тишина». Мальчик рассмеялся. Его кресло на колёсиках стояло у дверей. Елена заметила, что он пользовался им все реже. Предпочитал передвигаться между комнатами или по парку на нём, а на небольшие расстояния исключительно своими ногами. Вы так об этом отзываетесь, словно это зло. Задумывались о том, почему человеческая раса наиболее живучая. Демоны с ангелами настолько же сильны, насколько предсказуемо уязвимы. История Марбаса скрывает все проблемы, которые цивилизация бездны не может преодолеть уже целую вечность. Мне нравится, как вы рассуждаете, юный лорд. Меня, например, притягивает этология. Эта наука изучает, каким образом генетика влияет на поведение вида. Ну, если не берем в расчет орнитологию, разумеется. Вы же прирожденный социолог-антрополог. Ни в коем случае не отворачивайтесь от своих увлечений. Часто это то единственное, что поддерживает нашу голову над пучиной отчаяния, непонимание со стороны окружающих. Тут Елена сообразила, что ее занесло. судя по всему, напасть, которую на нее наслал отец Вермер, имела еще и длящийся характер. Ох, черт! я ни в коем случае не имела в виду, что с вами что-то не то или что вы отличаетесь от других. Это всего лишь боли моей юности. Меня всегда смущало, что я не такая, как другие девочки в пансионате. Но я рада, что выбрала науку, а не более привычные для окружающих занятия. Я бы так и осталась странной, но была бы к тому же и несчастной. — Вы замечательная, леди Валентайн. Поэтому тот приезжий демон не так влюблен в вас. Вы дарите свет, но не требуйте за это платы, как ангелы. Вам ни в коем случае нельзя было отказываться от того, к чему стремилась ваша душа. И вы правы. Я тоже не вписываюсь в рамки. Хотя бы из-за своего происхождения. Вернёмся к Марбасу, или, может, расскажете мне о орнитологии, о том, какие виды птиц живут в Уорренстоуне? Елена с уважением посмотрела на мальчика. Он рассуждал не по возрасту. Да и что она знала о его реальных годах? Скорее всего, он в десятки раз старше ее, и ведь на самом деле они в похожих обстоятельствах. Она узнает правду о себе только сейчас, а ему, если она права, тоже предстоит столкнуться с тем, что его семейная история еще более необычна. Я горю желанием послушать об адском принце. Но достоверные сведения в человеческих источниках рассчитывать не стоит. Знакомлюсь с историей двух враждующих раз, но медленно. Непосредственный контакт пока дает гораздо больше. Эдриан посмотрел на раскачивающиеся тени деревьев за окном. «Считается, что пламя бездны родилось вместе с нашей Вселенной. Родник нуждался в особых условиях, поэтому прятался среди миров. Но первые демоны вышли из него, из самого горнила». Елену так и подмывало спросить, откуда в пустоте взялось горнило. Но они уперлись бы в теологическую загадку про курицу и яйцо и вряд ли бы продвинулись дальше. «Когда-то нами правили цари». «Верховный рот, у которого собственное пламя имело примерно ту же температуру, что и огонь бездны», — продолжал мальчик. Елена в который раз поразилась тому, что, несмотря на кровь пресветлых, он ассоциировал себя исключительно с демонами. Они сложили полномочия добровольно и ушли, сказав, что мир слишком огромен, а время чересчур тяжело. Тем не менее, есть несколько кланов, в которых до сих пор течет царская кровь. Они пользуются заслуженным уважением». Эпохи сменялись эпохами, правители поедали правителей, кровавые времена все не кончались, война с пресвятыми дошла до фазы «кто кого перетерпит», а еще древние боги не спешили сдавать позиции. Людьми когда-то правили именно они, да и многими другими расами тоже. Елена поудобнее откинулась в кресле. чтобы там ни наговаривал на себя Эдриан, рассказывал он превосходно. В тусклом свете ламп, надо бы попросить Арбаса усилить яркость светильников в библиотеке, Перед Еленой сменяли друг друга народы, которых смывала в жадную воронку небытия. И вот однажды явился он, наш ладыка. С собой он вел разрушителя миров. Вместе они стали править демонами. К ним примкнули еще два могущественнейших. Так образовался верховный круг из трех герцогов, включая разрушителя, которые подчинялись только владыке. Мальчик подумал и добавил. «Да и то не всегда. Обычно подчинялись». Для более устойчивого равновесия каждый из трёх герцогов по два раза в календарном году на одну декаду становится господином над всеми мирами. Так-так, а до Марбаса всё ещё не добрались. Как, интересно, Пресветлые относились к тому, что у них несколько раз в год сменялся повелитель-демон. Она не выдержала и задала вопрос. А откуда взялась изнанка? Нейтральные территории? И куда ушли боги? Как соблазнительно было бы считать людей наследниками первых богов, О способности, вроде тех, которые имели светочи, полученными именно от них. О, это разные земли, которые переходили из рук в руки. Богов где-то изгнали, где-то проботили, в иных местах уничтожили. Но от них не так просто оказалось избавиться. История великого астарота-разрушителя — лишнее тому подтверждение. Первый герцог был вынужден снять корону, но, Елена, так я никогда не дойду до Марбаса. Придет тетушка и позовет меня спать. Никакой я рассказчик. Девушке вновь захотелось поцеловать мальчика. Она сдержалась и вместо этого хлопнула в ладоши. Давайте, Марбаса, лорд, требую, Марбаса, зову, призываю. В ответ на ее слова порыв ветра прошелся по комнате с удвоенной силой. Итак, у нас есть Ладыка и три герцога. Осторот на тот момент еще не совершил отречения, а наследников нет. Чтобы у одного из демонов такой силы родился ребенок, ему нужна жена по всем законам бездны. Или девушка, которая сопоставима с ним по положению. Среди них женат был лишь Вильзевул, но и тот без благословения вечного пламени. Детей у них нет до сих пор. Мальчик внимательно всматривался в лицо Елены. Еще в нем признаки утомления или скуки, но она горела неподдельным интересом. Девушка больше не перебивала. Тогда из бездны они взяли яйцо. и один из четырёх, кто правил миром на тот момент, оплодотворил его. Вот тут Елена с трудом сдержала возглас удивления вперемешку с отвращением. Даже в животном мире это не самый распространенный способ. Вернее, наружное оплодотворение практикуется у низших видов, у рыб в том числе. Но для тех, кто считал себя вершиной эволюции... То есть у Марбаса нет матери, его отец неизвестен? Юный демон не должен был привязываться к семье как таковой. И да, для первого круга не тайно, чем сыном он является. Яйцо поместили поближе к горнилу, но ничего не происходило. Мальчик не торопился на свет. И стало понятно, что он вот-вот погибнет. Тогда владыка приказал позвать знатную демоницу. Поговаривают, что с царской кровью, чьи сыновья были казнены за попытку мятежа. И она согласилась. Елена понимала, что ее вопросы выдают ее с головой. Но как еще реагировать? Рождение Марбаса походило на роман ужасов. Нет, она несколько раз прокляла владыку. Ее тоже должны были казнить, но оставили с яйцом на одну ночь, как двух смертников. Утром знатную госпожу нашли на полу. Она обнимала яйцо. До самого вылупления она не выпускала его из объятий. Поэтому, кроме бездны, Марбас обязан своим рождением и ее теплу тоже. Ждали, что вылупится коршун, но наш принц оказался львом. Что стало с женщиной? Их нельзя было разделить. При любой попытке разлучить львёнок заболевал. В итоге ей выдали помилование, новое имя и фамилию. Больше я про нее ничего не знаю». «А я, кажется, догадываюсь, какую фамилию ей вручили вместе с новым титулом», — подумала Елена. Теперь леди Вирджиния уже не казалась ей такой высокомерной. Вернее, в ее глазах она получила право быть какой угодно. Марбас — особенный демон не только потому, что не нуждается в огне бездны. Он — единственный из первого круга, кто рос в любви и заботе. После войн, в которых участвовал, он подал в отставку и посвятил себя врачеванию. Тут что-то в голосе Адриана изменилось. «Марбос!» — прошептал он. Елена перевела взгляд туда, куда смотрел мальчик. У стеллажа с книгами в мигающем свете ламп стоял огромный демон с головой льва. В его нечеловеческих глазах танцевало жидкое золото.